Глава 20. Когда за дело берется специалист, и дело по-другому делается. Что ни говори, а у брата Тимофея и брата Полинария была иная спецификация – разведка и диверсии. Тяжелая подпольная работа, работа лицом к лицу с людоедами из Intelligent Service, опасная, выматывающая, требующая ежедневного внимания и постоянного напряжения а у группы Андрея Николаевича, которой принадлежал брат Емельян, работа была совсем иной. Это были серьезные, но в то же время эффектные люди, любящие дорогую одежду, рестораны, ложи в театрах и всякие другие излишества, неодобряемые старцами в тихих лесах Серпухова. Они могли себе это позволить, так как эти «Робин Гуды» всегда были при деньгах, потому что часть экспроприированного с молчаливого согласия руководства ордена оставляли себе в зависки. Несмотря на некоторый немонашеский гедонизм, добытчики дела свое знали отменно, так как у них была огромная практика. А централизация образования позволяли им идти в ногу со временем и иногда даже опережать его ведь они одними из первых покупали новые охранные автоматы, новые сейфы и новые системы сигнализации для их изучения, после чего приступали к делу, уже вооруженные новыми знаниями и умениями. Их усилиями и содержалась разветвленная по всему миру сеть людей разных национальностей, что по мере сил пытались ограничивать могущество Британской империи. В общем... В прошлом казак, тетин, а ныне инок Емельян, был важной частью следующей экспроприации. Более ценной, чем поначалу считали брат Тимофей и брат Аполлинари, помнившие еще времена, когда им самим приходилось добывать себе деньги на подпольную работу. Еще не рассвело а казак уже был на самом севере города, где у озера на Брамфельдер-Редер находился конный рынок. Торговали тут не только лошадьми, но и другим скотом. И несмотря на то, что паровых двигателей становилось все больше и больше, тягловых животных тут было огромное количество. И тяжеловозы, и мерины, и выездные лошади, и лошади для верховой езды. Все, что душе угодно. Да, он уже не состоял в превеликом войске Донском, но казак до смерти казак, а значит, в лошадях разбирался отлично. И уже через два часа на не новой, но еще крепкой коляске, запряженной парой еще не старых коней, выезжал с рынка. Он первым делом купил карту и выяснил, что в нужное ему место ехать два с половиной часа. — Ну и ладно, заодно посмотрю город и окрестности, — подумал брат Емельян и поехал на север. И та поездка была очень познавательной для него. Он узнал, что одна дорога ведет из Гамбурга в Эдаль по берегу реки, по фешенебельной Страндвик, мимо павильонов и ресторанов, мимо прекрасных летних домов, мимо живописного леса Филькенштайн. А вторая дорога, более короткая и более широкая, торговая и забитая транспортом, шла через небольшие поселки Зюльдорф и Рисен. А еще в Эдоле была лодочная станция, от которой ходили лодки, в том числе и пассажирские, до самого Гамбурга. И даже эти открытия были бы очень полезны и ценные для будущей операции, но это было еще не все. Тютин ближе к полудню добрался и до самой кассы. Кредитная касса Лойба. Вывеска была невзрачной, здание тоже так себе, старый приземистый пакгау с малюсенькими окнами, и те окна за решетками. А у входа в кассу это плохо, 11 конных экипажей и один роскошный и модный паровой портагеза. Он был не под парами, видно, хозяин пока никуда не собирался. И тут же по улице двигались еще экипажи, при том, что улица сама по себе не очень-то и широкая. Случись, понадобится быстрый отход, так могут начаться сложности. Это нужно было учитывать. Также брат Емельян подметил то, чего не учел бы брат Тимофей при осмотре кассы. К зданию от ближайшего столба шел провод. Нет, то был не толстый силовой провод электропитания. Это был провод телеграфный. Значит, там есть телеграф. Но что было еще неприятнее, так это то, что по такому же проводу обычно поступал сигнал тревоги в ближайший полицейский участок. «Хорошо, что не поленился сюда съездить», — отметил для себя казак, поставил коляску рядом с другими и пошел в здание конторы, двери которой были радушно распахнуты. Но тут все было, как и во всех других кассах, которые до того еще не грабили. Расслабленный охранник был крупным и упитанным, был одет в черный длиннополый китель и перепоясан ремнем, на котором висела большая кобура. На котелке какая-то кокарда, но не военная. «Охранник — так, ерунда» только с револьвером. — Смит и Вессон, — понял тетин с первого взгляда, проходя дальше. Охранника для себя он охарактеризовал как мешок. Когда монах вошел, этот дурень даже не взглянул в его сторону. Ему было жарко. Он стоял и отмахивался платком от первой весенней жары. И не мудрено, что охраннику было дождно. Десяток посетителей, дюжина клерков, конторки, шкафы для бумаг, стеллажи для документов, и он сам. Дитрих Шлоссер последней модели, несгораемый шкаф, к которому невозможно было подобрать ключ. Да, именно тот ключ, который висел на цепочке у пузатого господина, что сидел в высоком кресле с резной спинкой за красивым столом с зеленым сукном. Управляющего от прочего Люда отделяла оградка и два бухгалтера, которые, скинув сюртуки и надев черный нарукавники, что-то усердно писали. На вошедшего казака не обратил внимания не только охранник, на него не взглянул ни один из клерков, Видно, тут и без него клиентов было предостаточно. Ну и прекрасно. Тетину осталось взглянуть только на охранный автомат, ведь именно ему придется с ним разбираться. Автомат стоял в углу справа от входа. Ну что ж, Серпухов не ошибся. Бронированный, но старый айвенга компании «Кольт». Один из первых охранных автоматов. Такой ли десять назад неприятно удивил бы грабителей, но сейчас любой опытный налетчик знал, что покончить с этой штукой можно одним длинным кинжалом – у которого хорошо изолирована рукоять. Задерживаться тут больше нужды не было, и он вышел так никем и не примеченный, даже охранником. Вышел, уселся на козла своего экипажа и поехал в Гамбург, снова осматривая и запоминая дорогу. Заодно нашел местечко у здания почты, где можно оставить запасной экипаж. И от этой почты было совсем недалеко до лодочной станции. Прекрасное место. В общем, поездка была плодотворной, и Емельян Николаевич проделанной работой был доволен. Он и в здание почты зашел, и даже дал две телеграммы на разные адреса, но с одним и тем же текстом. Неплохо бы повторить. Его товарищи, прочитав телеграмму, прекрасно поняли бы потаенный смысл. Сегодня в то же время и на том же месте. После чего он, с чувством выполненного долга, добравшись до первого ресторана с прекрасным видом на реку, С удовольствием отобедал отличной жареной колбасой с отменным темным пивом. Они собрались, как и в прошлый вечер, с картой, коньяком, с бумагой и карандашами. Расселись на те же места, которые занимали вчера. Взяли ту же посуду, снова разливали коньяк. Теперь же разговор был более осмысленный. И вместо брата Тимофея все больше говорил брат Емельян. — Во-первых, надобны будут ножницы, чтобы перерезать телеграфный провод, что идет от столба к кассе. — У меня есть ножницы по металлу, — сразу предложил брат Аполлинарий. — Провод метра три с половиной над землей, — заметил казак. — Припаяю к рукоятям ножниц два длинных прута по метру, — сразу сообразил инженер. — Думаю, встав на козлах экипажа, достану до провода. — Да, из экипажа достанешь, — брат Емельян продолжал керасы есть у кого теперь после дела в солонниках святые отцы требуют ходить на дело с защищенными все монахи слышали что после неудачной попытки ограбления торгового представительства в солонниках два брата были ранены и попали в лапы англичан что привело к полному разгрому сети ордена в тех местах у меня есть кераса сразу ответил брата полинарий отличная вещь под одеждой совсем не видно И при его-то прекрасной фигуре, в том, что небольшая мускульная кираса не будет видна под одеждой, сомневаться не приходилось. А вот рыхловатому брату Тимофею с его неспортивными формами кирасу под одежду нужно было еще поискать, поэтому он, покосившись на своих товарищей, просто сказал «Кольчугой обойдусь». «Ладно, кольчугой так кольчугой», — согласился Тютин. «Тем более, что и я свою кирасу не захватил. А что у нас с оружием?» «Не считая ножей и стилетов, у нас по два револьвера, винтовка Спенсера с оптикой и лупара под двенадцатый патрон. Это мы держим для горил «Винтовки и ружья...» Казак призадумался на секунду. «Нет, не понадобится. Это, конечно, все страшно, но уж больно велико. Такое под черток не спрячешь. Берем по револьверу каждый. Еще один запасной будет во второй коляске. но ну, а ножи, трости и стилеты... Это как обычно. Еще надо будет взять мешок. Иногда денег бывает столько, что все в обычный саквояж не входят. а Ах да, — вспомнил он, «Маски — маски. Будут маски, — заверил его брат Аполлинарий. И маски, и ножницы для проводов. Они выехали на двух колясках, когда едва-едва небо на востоке стало краснеть. На первой коляске ехали казака инженер, а за ними в своем однолошадном экипаже следовал и брат Тимофей. Поехали по дороге Страндвик, что тянулось по берегу реки. Там им попадались навстречу последние гуляки, которых официантам все-таки удалось выгнать на улицу. Пьяные и веселые, они махали руками едущим на дело братьям и даже предлагали выпить. Те же вежливо улыбались и махали гулякам в ответ, хотя на самом деле были сосредоточены. Как ни крути, но экспроприация – дело серьезное, даже если на дело идет такой заматерелый экспроприатор, как брат Емельян потому что сколько бы ты раз уже не совершал налеты, менее опасным акт не станет, так как всякий раз ты рискуешь схлопотать пулю или угодить в полицию со всеми отсюда вытекающими. Они доехали до почты на улице Грэнсвек на въезде в Эдаль. Там, у здания почты, несмотря на раннее утро, уже стояло несколько почтовых и не только повозок, так что еще одно транспортное средство не вызвало бы ни у кого ни удивления, ни интереса. Брат Тимофей поставил свой экипаж рядом с другими и пересел в коляску к товарищам. Без пяти минут восемь сторож конторы вышел на крыльцо и впустил в помещение дюжину клерков и бухгалтеров, а заодно и крупного охранника. Но Тимофей Сергеевич, прогуливавшийся по улице невдалеке, не стал суетиться. Главного человека, того, кто управлял компанией, еще не было, а значит, и ключи от сейфа тоже. Так что нужно было ждать, и он продолжил свою прогулку по живописному местечку, сплошь застроенному складами, металлическими мастерскими и амбарами. Он дошел до конца улицы и вернулся обратно, прежде чем увидал дым роскошного парового экипажа, появившегося на другой стороне. Это подъезжал тот, кто им был нужен. Тут уже Тимофей Сергеевич проявил несвойственную для него прыть. Быстрым шагом прошелся до переулка, где скрывалась коляска с братьями, и, достав платок, сделал вид, что протирает им лицо. Экипаж сразу тронулся и поехал в его сторону. Брат Тимофея его дождался, и, когда тот проезжал мимо, весьма ловко вспрыгнул на его подножку и так и поехал, стоя, не пытаясь влезть под поднятый верх. Ни слова, ни полслова товарищи друг другу не говорили. Тетяна и инженер уже были в масках. Казак протянул маску и брату Тимофею, и тот взял ее. Кучер-механик роскошной паровой коляски марки «Порто остановил ее как раз напротив входа в кассу, из экипажа вывалился пузатенький господин. И сразу навстречу ему вышел на крыльцо большой охранник. Он торжественно отдал честь приехавшему и галантно, с полупоклоном, распахнул перед пузатым двери. «Прошу вас, входите». А после вошел и сам. Едва охранник скрылся за дверью, как к ней подлетела легкая крытая коляска, запряженная двумя лошадьми, а из нее выскочили двое энергичных людей. Один был высок плечист, второй был средней упитанности, но даже на вид весьма проворный. Этот упитанный на ходу надевал на лицо маску. Они быстро вбежали в здание кассы, и плечистый закрыл за собой дверь. А человек, оставшийся в коляске, тоже не бездействовал. Он встал в коляске и ножницами на длинных ручках быстро и сознанием дела перерезал провода, что тянулись от столба к зданию. После этого варварского поступка он бросил ножницы на пол своей коляски и удовлетворенно и спокойно уселся на место возницы, удобнее взяв вожжи в руки, стал ждать. А вот проходивший мимо человек, с удивлением наблюдавший, как некто перерезает провод, решил выяснить, что за безобразие тут происходит, подошел к коляске и начал. — Эй, а зачем это вы? Прохожий осекся на полуслове увидав, что лицо сидевшего на козлах человека почему-то закрыто маской. — А это вы что? — он указал на свое лицо. — Это почему так? — Так надо. Сухо и по-деловому ответил человек в маске. а а Ну, тогда я пойду!» — сказал прохожий. «Нет!» — сказал человек в маске. «Не пойдете! Вам придется постоять пару минут со мной!» И для убедительности он рукоятью своей трости, как крюком, подцепил человека за лацкан суртюка и подтянул к себе поближе. «Да что это вы!» — возмутился прохожий, пытаясь вырваться. «Стойте тут!» Весьма твердо произнес человек в маске и добавил уже мягче. Постойте, это недолго.